Глава шестая Теперь река текла по поверхности земли, и некоторое время они шли вдоль ее берега через горную долину. «Смотри», — сказал он, указывая рукой куда-то в темноту, — «вон там горный приют!» Она попыталась хоть что-то разглядеть, но безуспешно. Им пришлось пройти еще некоторое расстояние, прежде чем она стала различать вдали маленькую черную точку, которая постепенно росла, обретая очертания дома. Даже не дома, а скорее хижины, одиноко стоящие в окружении гор. Из-за снежных заносов окон видно не было, а дверь, казалось, примерзла намертво, и открыть ее удалось только после многочисленных попыток. Войдя в хижину, она сняла с плеч рюкзак. Внутри было темно, но благодаря свету фонариков, закрепленных у них на голове, что-то можно было худо-бедно различить. В хижине стояли двухъярусные кровати, на которых могли разместиться четыре человека, а то и больше. Она присела на один из тонких матрасов, чтобы отдышаться. «Принесешь воды?» — спросил он, вручая ей пустую бутылку. «Воды?» «Да, сходи на реку». Она заколебалась. Выходить снова в темноту, да к тому же в одиночку совсем не хотелось. Однако перечить она не стала, и по-прежнему с фонариком на голове вышла наружу. Приют находился на невысоком холме, склон которого был довольно крутым. Маленькими шажками она стала спускаться к реке, то и дело поскальзываясь, поскольку уже сняла с ботинок кошки, когда позади остался самый сложный отрезок пути. Она ступала с предельной осторожностью. Меньше всего ей хотелось скатиться с холма и оказаться в холодном сугробе у его подножья. Погрузив бутылку в реку, она подождала, пока та наполнится водой, не отказав себе в удовольствии, сразу же отхлебнуть чистейшей воды прямо из сердца ледника, которая мгновенно освежила ее после долгого похода. Она направилась назад к хижине. Пока она поднималась от реки, ей стало жарко, поэтому, войдя внутрь, Она сразу сняла куртку и помогла своему спутнику зажечь свечи. Он объяснил, что в приюте электричества и горячей воды нет. Вскоре свет десяти маленьких свечек немного рассеял тьму, хотя тепла от них было немного. «Надевай-ка снова куртку, а то замерзнешь», — сказал он. «Температура внутри такая же, что и снаружи». Она кивнула, но решила подождать. Пока ей было не холодно, и сразу же снова надевать утепленную куртку не хотелось. Он достал какой-то прибор, который назвал по-исландски сприт примус, заметив, что не знает точно, как это переводится. Затем зажег огонь и разогрел запеченные бобы. Она с аппетитом проглотила свою порцию, запивая бобы ледяной водой из реки и чувствуя, как по всему телу разливается тепло. Однако эффект оказался недолгим. Сидя без движения, она ощутила, как ее вновь начинает пробирать холод. В неотапливаемой хижине действительно было так же холодно, как и снаружи. Она надела куртку, но было уже поздно. Холод пробрал ее до самых костей. Дрожа, она прохаживалась туда-сюда по маленькому помещению, стараясь согреться. — Я вскипячу воды, — сказал он. — Чаю выпьешь? — она кивнула. каждым глотком чая тепло возвращалось в ее тело, но потом холод снова взял вверх. «Завтра утром пойдем дальше», — сказал он. «Так что ночью надо как следует выспаться».